1 сентября, 14.00, усадьба Ляхова, недалеко от Москвы. В гости к знаменитой подруге Евы они перенеслись порталом. Избранные почему-то не любили автотранспорт. Встретить мага за рулем практически нереально. В крайнем случае представители этой касты пользуются такси. Вампиры и вервольфы в силу некоторых особенностей своих способностей вообще редко перемещаются по городу даже пешком. Ведьмы традиционно предпочитают полеты на метлах или других подручных средствах из домашней утвари. Порталы открываются легко, переходы по ним не требуют больших энергетических затрат. Только расстояния, которые можно покрыть таким способом перемещения, не столь велики. Да и долго находиться в межпространственном тоннеле тяжело. Там холодно, да и давление явно больше обычного. Физически избранные в чем-то сильнее людей, но все равно переносить перегрузки долго не в состоянии. Портал Евы еще мерцал голубоватым светом, когда они с Даном выскочили из него в Подмосковье. Девушку слегка качнуло, дознаватель подхватил ее под руку. Ева поежилась, прогоняя остатки холода, а потусторонний ветер сильно растрепал ее прическу. Дан посмотрел на нее с тревогой. Но она чуть устала улыбнулась в ответ. «Ничего страшного», — успокоила она своего спутника. «Просто сегодня, вторые сутки после нашего перелета из Франции. У меня еще акклиматизация». «Нужно было доверить мне открытие портала», — с упреком сказал Дан, в ответ продолжая поддерживать ее. «А вы знали, где искать Ли?» Ее голос стал немного насмешливым. Дознаватель лишь пожал плечами. Они пошли по дорожке, которая спускалась с небольшого холма. Места здесь были просто удивительно красивые. С одной стороны тихо текла река, окаймленная зеленью берегов. С другой шуршали начинающие желтеть листвой рябины и березы. — А, собственно, где мы? — спросил Дам, оглядываясь по сторонам. — В Подмосковье, — объяснила Ева. — Сейчас вот за тем поворотом уже будет вход в усадьбу. — Ваша подруга, глава одного из ковинов Москвы, живет здесь? — удивился дознаватель. — Вообще, для ведьм это более чем нормально, — стала объяснять девушка. — Это часть их дара. Ведьмы всегда связаны с природой. Им необходима земля, цветы, свежий воздух. С последним в Москве особенный дефицит. — Но тут так безлюдно. Дан чувствовал себя немного неуютно. Он, как бы его маг, привык к действиям, шуму, движению. И в этом есть свой плюс. Ева, наоборот, явно наслаждалась спокойствием и сельским пейзажем. Кстати, вот и ворота. А там, смотрите, вполне себе такая немаленькая деревня. И очень даже современная. Вдали виднелись как традиционные деревенские дома, так и новенькие коттеджи. «Надеюсь, ваша линия ввела здесь обратно крепостное право», — не удержался от усмешки дознаватель. И тут же пораженно затих, когда они миновали ворота. Для обычных смертных дом ведьмы Ли представлялся старым заброшенным особняком, обнесенным зачем-то полуразвалившимся каменным забором. Естественно, это считалось гиблым местом, а потому местные на территорию имения не захаживали. Избранные, миновав хлипкие с виду ворота, а за одной из защитных окон иллюзий, наведенных хозяйкой дома, попадали на широкую липовую аллею, ведущую к шикарному особняку. Сам дом был небольшим и, что редко можно встретить, деревянным. Однако центральный вход украшал традиционный портик с колоннами. А за портиком хорошо был виден купол, небольшой, но широкий. Центральная часть здания была чуть выше двух симметричных крыльев. Выкрашено здание было в тот же самый традиционный бледно-желтый цвет, какой любили выбирать помещики позапрошлого века. Перед зданием располагался обязательно английский газон с выстриженными круглыми кустами в белых огромных вазонах. «Потрясающе!» — с искренним восторгом оценил Дан. «А это что?» Справа от входа, где, по идее, должен был быть гараж, на ровном, засыпанном гравием пятачке стоял самолет. Самый настоящий У-2. Вычищенный, ухоженный и даже с рядом звездочек на борту. — А это наш боевой друг, — любовно произнесла Ева. — Мы на нем летали в войну. — В войну? — потрясенный дознаватель смотрел на девушку с тревогой. — Дан! Она мягко, но грустно улыбнулась. Мы все прошли через Великую Отечественную, и все это помним. Вот на этой этажерке мы каждую ночь сли, поднимались в небо. Ночные ласточки! Теперь в его глазах было заметно настоящее восхищение. Легенда! Или ночные ведьмы. Сухо напомнила она другое название. И это правда! На 70 процентов. Там было мало смертных. Он промолчал, видя, каким стало ее настроение. О женском летном отряде в России знают почти все. Это настоящая легенда о самых смелых девушках, которых фашисты боялись и ненавидели, как никого другого. Да он знал, как погибали многие из этих героинь. В огне, падая с неба, или от пыток в руках фашистов. Страшная это была легенда. Ладно. Ева прошла мимо самолета, чуть проведя рукой по крылу, потом повернула обратно к центральному входу. «Нас ждут». Внутри дом потрясал. Широкий холл, белая мраморная лестница с резными перилами, а главное, падающий сверху свет. Под куполом был сделан барабан из нескольких окон, и холл напоминал залу какого-нибудь храма. Здесь было также свободно и торжественно. «Ева!» По лестнице к ним навстречу сбегала девушка. Она явно была ровесницей мага-артефактора. Худенькая, длинноногая, с круглым лицом, большими зелеными глазами и копной из сине черных волос. «Ты с клиентом или другом? Как приятно! Какой сюрприз!» И тут взгляд хозяйки усадьбы упал на шнурковый браслет на руке Дана. Все в волшебном мире знали, что это не только отличительный знак стража, но еще и мощное оружие. Под каждым узлом было спрятано заклятие. «Стража?» В глазах ведьмы тут же появилась тревога. «Что-то случилось? Ева, ты...» «Все нормально, Ли», — улыбнулась ее подруга и сделала примирительный жест. «Это друг. И еще на ближайшие несколько дней мой напарник». «Что?» Ли покашачи склонила голову на бок, осматривая дознавателя с новым интересом. Напарник? И когда только ты все успеваешь? Поезд, коллекции, новое дело. Ты обязана мне все рассказать. Для начала я вас представлю, предложила Ева. Знакомься Ли. Это старший дознаватель тайной стражи, правая рука и друг моего кузена Михаила Даниил Нарышкин. — Дан, это моя подруга, глава небесного ковина столицы, Лиана Плахова. — Очень приятно. Дознаватель приложил правую руку к груди и чуть поклонился, как требовал этикет. — Взаимно. Ли присела в легком реверансе. — Но пойдемте же, в малой гостиной нас уже ждут чай и вкусности. И она первая поспешила куда-то вправо от лестницы через арку. Даниил шагал рядом с Евой, осматриваясь кругом. Богатый дом, прекрасный парк, видимо, через широкие окна. Он заметил пару прудов, шикарные аллеи и даже небольшой английский лабиринт. А чуть дальше была видна огромная оранжерея. «Присаживайтесь», — предложила хозяйка дома, буквально упав в кресло, обшитое цветастым ситцем с кокетливо изогнутыми ножками и подлокотниками. Ева и Даниил устроились на небольшом диване из того же гарнитура. На столе уже стояли чашки идеального тонкого белого фарфора, чайник, тарелка с ароматными булочками с корицей и крохотные хрустальные пиалы с вареньем разного вида. Сегодня любимый чай Ева с бергамотом и земляникой. Варенье на выбор. Крыжовник, морошка, кабачок, орехи и шишки. — У вас просто потрясающий дом. Дан вел светскую беседу по всем правилам. — И такое угощение? Могу предположить, что варенье вашего собственного производства. — Как и чай! — важно кивнула Ли. — Я заметил оранжерею? — кивнув в сторону окна, продолжил он. — Ну, ведьма усмехнулась. — Там ягод обычных не найдешь. Только самые важные и редкие ингредиенты для зелий. — За которые тебе всегда огромное спасибо! — вступила в разговор Ева. Твой крем просто спас мне жизнь. Помните, Дан, тот самый, что залечивает раны?» Дознаватель кивнул. «Всегда рада помочь». Ли явно была довольна. «А я всегда готова отблагодарить». И Маг достала из своей крохотной сумочки некую коробочку, которая, как показалось Дану, ну никак не могла там поместиться. Он понял, что подарок для подруги Ева заготовила заранее, и оставила в каком-то хорошо известном ей месте. А сейчас просто принесла его сюда силой магии. «То, что ты просила!» Ева протянула коробку подруге. Ведьма вскочила с кресла и издала самый настоящий ведьмин виск, от которого у гостей на миг заложила уши. «Ой!» Ли тут же прикрыла рот ладошкой. «Простите, простите, но это... Спасибо тебе, Ева!» Ли тут же занялась вскрыванием коробки и, казалась была поглощена этим процессом полностью. «Что там?» — шепотом спросил Дану мага. «Всего лишь специи, немного французских трав, с корнями, конечно, — стала перечислять Ева. Это для оранжерей. ну и еще кое-какие ингредиенты, вроде пыли из древних могил и кладбищенской земли». У дознавателя был такой вид, будто он уже пожалел, что спросил. Извините. Довольная Ли отложила коробку с такой осторожностью и чуть ли не благоговением, будто там лежал бриллиант орлов. «Ну а как лекция? Как дело? И что у вас теперь?» Ли, чуть улыбнувшись, остановила поток вопросов Ева. «К сожалению, сейчас всего рассказать не могу. Лекция мне понравилась». «И мне тоже», — Ставил свой комментарий Дан, за что заслужил благодарную и чуть смущенную улыбку девушки. «Дело сделано», — продолжила Ева. «Пришлось нелегко, зато очень интересно. Но главное, Марси будет жить». «Ты просто чудо!» — с чувством выдала Ли. «Я думала, мы ее потеряем». По лицу ведьмы было видно, что болезнь Марси беспокоила ее по-настоящему. А Возможная утрата была бы слишком болезненной. Дан понял, что все три девушки дружили, причем искренне. «Я все-таки расскажу тебе все подробно, когда вернусь», переходя на деловой тон, пообещала Ева. «Просто прямо сейчас мы с Даном едем в аэропорт и улетаем в Петербург». Что, это серьезное?» Было понятно, что это не праздный вопрос, а за ним читалось предложение помощи. «Мы пока не знаем», — решил сам объяснить дознаватель. «Пришло сообщение, что сегодня ночью в одном из закрытых фондов РАН погиб сотрудник фонда». Он был из избранных, к сожалению. Ева при этом опустила глаза и коротко кивнула, будто тут же почла память погибшего. А еще ее очень волновало, что будет с подругой, когда она узнает, кто погиб. «Я хорошо его знала и... не только как отличного ученого и тонкого знатока артефактов», сказала Мак грустно, обращаясь пока только к стражу. «Мы еще и... «Просто дружили. Я прожила в Ленинграде около двадцати лет. Работала как раз под началом светлейшего князя. Теперь она перевела взгляд на подругу, и голос Евы зазвучал печально и сочувственно. Ник и его троюродный племянник был мне хорошим другом. — Прости, дорогая, что мы принесли тебе такие вести. — Ник! — Ли прижала руки к груди. О, нет! И Ева с ужасом наблюдала, как пустеет взгляд подруги, становится чужим, почти невидящим. Лучше бы она вообще ничего ей не говорила, но... И Ева не могла даже представить, что было бы, если такую новость Ли принес бы кто-то другой. Но вот первый шок прошел, глаза ведьмы наполнились слезами. — Ли! И Ева подалась вперед, чуть погладила подругу по коленке. Я. Прости, дорогая. Дан посмотрел на свою временную напарницу вопросительно. У Никосли был роман в шестидесятых, объяснила ему Ева. Ли тогда приехала на лето ко мне в Ленинград, встретила у меня в гостях Николая и. Дорогая, даже не знаю, что сказать. Он был замечательным, глухо сказала Ли. Самый лучший. Настоящий принц. Жаль, что все так обернулось. Я сожалею, что мы принесли вам такие печальные вести. Вежливо сказал Дан. Да. Ведьма глубоко вздохнула и взяла себя в руки. Даже заставила себя улыбнуться. Ли была главой Ковина. Она была сильной. Она должна была держать свое горе при людях в себе. Все равно у нас бы никогда не сложилось. Все-таки я обычная ведьма, а он из романовых. Ведьма стиснула руку подруги, будто набираясь у нее силы, еще помолчала, глотая слезы на потом, просто перевела тему. Хотя взгляд ее стал каким-то отсутствующим, а голос звучал неестественно вежливо. — Ну да ладно! — Ли вяло махнула рукой. — Значит, вы отправляетесь туда. «Передай меня приветы милая, и Владимиру, и Гавриилу, Георгию и Константину-младшему». Ева кивнула, стараясь помочь подруге перейти на деловой тон, уйти от горестных мыслей. «Нам придется там работать», — сказала Мак деловым тоном. «Но думаю, это ненадолго. В любом случае мне надо будет вернуться через три дня к следующей лекции». «Конечно», — кивнул Дан. «Тогда все и расскажешь». Торопливо согласилась ведьма. — А пока я твоя должница и хочу внести свою лепту. Где вы остановитесь, в Петербурге? — В отеле, но, скорее всего, придется проводить в доме у светлейшего князя довольно много времени, — ответил ей дознаватель. — О, нет! Хором простонали девушки, и в очередной раз он посмотрел на них удивленно. — Я тоже хорошо знаком с Константином Константиновичем, — сказал Дан. Они были дружны с моим отцом. — Я знаю, — отозвалась Ева и страдальчески вздохнула. — Нам придется потерять еще час на мои сборы. Вы же помните, Дан, как принято одеваться в его доме. Теперь и дознаватель тяжело вздохнул. В доме Романовых предпочитали строгие костюмы и платья, а для вечернего приема пищи даже торжественные наряды. — Спокойно, — Лип вскочила. Ее оживление было наигранным. Но Ева решила, что пусть уж лучше так, чем чрезмерная меланхолия, какой страдала подруга, два года после расставания с Ником. — У меня тут отличный гардероб. Найду и смокинги, и строгие костюмы для вас, Даниил, а уж для Евы все что угодно. — Это-то у вас откуда? — дознаватель понял, что уже просто устал удивляться. — Для приемов, конечно. — пожав плечами, Ли устремилась к лестнице. — Идемте. «Ведьмы очень любят вечеринки», — тихо объяснила Ева, шагая рядом с Даном. «Особенно спонтанные. Поверьте, у нее есть все и для всех». Сборы Даниил не любил, потому в огромной гардеробной он быстро выбрал пару белых рубашек, смокинг и еще два деловых костюма. Дворецкий ведьминого дома, приятный импозантный старик, обещал помочь с подбором галстуков и запонок, также слуга обещал упаковать одежду и спустить вниз. Когда дознаватель вернулся в гостиную, Евы, конечно, еще не было, а вот Ли ждала его здесь, попивая свой чай. Он заметил, что глаза у ведьмы покраснели. Она явно плакала в их недолгое отсутствие. Но при его появлении Ли вновь примерила маску наигранной вежливости. Уже собрались? спросила она. Мне проще. Чуть улыбнулся он, стараясь поддерживать выбранную ведьмой манеру поведения. Ева тоже не заставит себя долго ждать, — пообещала ведьма, и тут же наклонилась ближе к гостю и перешла почти на шепот. — Как она? Ей там во Франции тяжело пришлось? — Думаю, да, — признался он. Из того места, где хранился артефакт, до нее еще никто не возвращался живым. — Знаете, серьезно отбросив весь свой артистизм, сказала Ли, — Вы верите в Бога? В очередной раз, удивившись, дознаватель лишь отрицательно покрутил головой. А я, наверное, да, призналась она. Я молилась всего дважды за мою жизнь, но от души и оба раза за Еву. Сейчас, когда она уехала во Францию, и тогда, в юности, за нее и за Марсе. И мне казалось, что он услышал меня, ведь Ева. Она же не для себя рисковала жизнью. Да, согласился дознаватель. А, простите, что было в первый раз? Это было наше глубокое детство. Без малейшей радостной ностальгии стала рассказывать Ли. Мать Евы была простой смертной. Ее расстреляли, как жену врага народа. Хотя отец Евы погиб, даже не успев увидеть дочь. Сама Ева попала в лагерь. «Какой?» — не понял Дан. Лагеря НКВД», — пояснила ведьма с ледяным сарказмом, который был направлен явно не против ее собеседника. «Я тоже тогда оказалась там. Папа был белогвардейцем. Мама тоже убита, как враг народа за свои методы лечения». Но рассказ явно взволновал дознавателя. Вы же обе были детьми. Сколько же вам было лет? Какие лагеря? Мне было пятнадцать, ей ведь двенадцать. Ровным, сухим тоном продолжила Ли. И да, поэтому мы там и оказались. Представьте только дети с такими необычными способностями. Это же секретное оружие. Так считали тогда. — Варварство! — устало прикрыв лицо ладонями, прокомментировал Дан. — Я даже боюсь представить, что с вами там было. — Должно было быть. Вот тут ведьма улыбнулась, и на этот раз искренне. — Но я Ева собиралась бежать. Да и есть с ней. Но... С нами еще была восьмилетняя Кроха, и у нее началась очень ранняя инициация. Ли, переживая, вновь то время поморщилась, сжала пальцами виски. «Марси!» Она обращалась в вампира, а это чудовищные боли. К тому же она подхватила тиф. Они немного помолчали, пока ведьма справилась с эмоциями, и дознаватель пришел в себя, смог победить гнев от мысли, что пережили эти три крохи. Марси могла умереть. Глухо продолжала Ли. Я знала, как облегчить муки, но нужен был ингредиент. Нужны были чистый ладан и сусальное золото. Ева поклялась, что достанет. Там, в лагере, был еще и склад. Они хранили там награбленных в церквях. А еще там были старинные иконы. В старых красках есть... Она отмахнулась. «Неважно. Главное было это достать». И Ева пошла. Вот тогда я молилась всю ночь. Если бы ее застукали, она бы не успела. Но Ева нашла все необходимое. Успокаивая хозяйку дома, сказал Дан. Я почему-то уверен в этом. О, да", Ли, казалось, ожила. Конечно, она все нашла. А еще и котелок. Чистую воду, чистые бинты, спички. Тогда казалось, что она совершила чудо, и Марсе выжила, — закончил дознаватель, чуть улыбаясь. — Конечно. Теперь уже злорадно усмехнулась ведьма. — Пока я варила зелье, пока Ева вливала его в Марсе, пришли Магнус и Кир. — Кир? — искренне удивился Дан. — Это же старший кузен Михаила. — Еще один из безбашенных Куракиных, подтвердила ведьма. Так они забрали нас оттуда. Мы жили у Магнуса несколько лет, пока не поступили в академию. Но Ева... Она потом еще жила у Кира. Я на такое не решилась. — Хорошо вас понимаю, — усмехнулся дознаватель. — Мне кажется, его побаивается даже глава стражи. Но только не Ева. Кли вернулась в подобие отличного настроения, хотя было по-прежнему понятно — это маска. Историей из прошлого ведьма как бы отгораживала себя от горя дня сегодняшнего. Она в нем души не чает, как и он в ней, хотя и Магнус любит ее как дочь. Мне кажется, даже великий князь и тот к Еве благосклонен. — А вам он не нравится? — осторожно спросил Дан, которому нужна была любая информация о новом деле, но который также понимал что неосторожный вопрос опять свернет ведьму к слезам и отчаянию. «Нет», — категорично заявила ведьма. «Конечно, он много сделал для страны и волшебного мира, но... Он так высокомерен, холоден. Он не умеет любить или уважать. Я не люблю и боюсь таких избранных. Да и таких людей тоже. Кого ты не любишь?» — спросила тоже наигранно весело Ева. Ходя в гостиную, такие бывают. Светлейшего князя Константина Константиновича Романова. С почти детским вызовом ответила Ли. Отлично тебя понимаю, отозвалась подруга. Я работала с ним почти двадцать лет. Наверное, меня никогда в жизни так не унижали. Если бы не Магнус и Кузен, меня бы вообще отправляли мыть посуду вместо научной работы. Но мне редко приходилось с ним общаться, признался Дан. Только когда бывал там с отцом, хотя... Я помню это неприятное чувство, будто меня считают пустым местом. — Добро пожаловать в антифан-клуб, князя! — воскликнула Ли. — Я также с трудом переносила его сына Константина-младшего и этого... их очередного кузена, Александра. А вот Грегор просто душка. И его Красинский. — Ли, не увлекайся! — лукаво остановила ее подруга. «Нам пора, дорогая, и... можешь еще раз выручить меня?» «Конечно!» — царственно кивнула Ли. «Сообщи Магнусу!» Ева уже направлялась к двери, и из-за ее тона можно было принять просьбу за распоряжение, что я не смогу быть у них сегодня, как приеду, сразу нанесу визит и поцелуй за меня Марси. «Можешь не сомневаться!» Ли вышла с гостями в холл. «Вон ваши вещи!» И да, я там еще кое-что собрала тебе на всякий случай. Спасибо, дорогая. Ева расцеловала подругу в обе щеки. Держись, я все понимаю, но... Не раскисай без меня, не наделай глупостей. Хотя бы пока я не вернусь. Ли крепко обняла мага в ответ и сама на миг зажмурилась, прогоняя подступающие слезы. Потом пришла очередь дознавателя прощаться с хозяйкой дома. Дан церемонно поцеловал ведьми руку, В ответ, заработав звонки, поцелуй в щеку. «Берегите ее!» — успела прошептать ведьма ему в ухо. «И никому там не верьте!» Когда за гостями закрылась дверь, Ли просто села на пол и разразилась слезами.